семантический салат. В чем недостатки подобной свободы слова? Их легко указать. Прежде всего, этикетки выбираются физиками довольно произвольно. К примеру, выбор цветов кварков и даже само понятие цвета – вещь довольно условная. При желании таинственное нечто можно было бы пометить не цветом, а, например, вкусом и говорить о сладких, соленых и горьких кварках. Судьбы мало изменилось, ведь важно лишь то, что у кварков есть что-то, некоторые свойства, могущие пребывать в трех модификациях. А вот еще убытки от злоупотребления словами. Вслушайтесь в беседу химиков, биологов или математиков, и вы почувствуете, что не понимаете своего родного языка. Иногда эти беседы может лучше понять иностранец. Конечно, он должен при этом быть химиком или биологом, да еще принадлежать к определенной научной школе. как бороться с этими издержками и стоит ли сказать трудно некоторые авторитеты настаивают ученые должны пересмотреть свои труды и исключить из них специальную терминологию если ученый не в состоянии объяснить простым неученым лицам что он делает значит он просто не знает что творит если ученый ограждает себя барьером недоступности это говорит лишь о том что он недостаточно уверен в своих выводах конечно эти наскоки скорее всего слишком риски как всегда и в критике, и в научном словотворчестве лучше держаться золотой серединой. Ну а точные критерии в этих делах зависят не только от ученых, но и от тех, кому наука адресована. Один профессор высказался по этому поводу так. Вы хотите разъяснение теории относительности? Какого разъяснения? На языке 17 века и, следовательно, в свете представлений времен Ньютона? Или с помощью современных технических терминов? Или опираясь на современную математическую символику? Все это будут попытки разъяснения, но насколько успешными они окажутся? Пока идут дебаты, физики, а Васька слушает да ест, открывают вовсе новые элементарные частицы и вынуждены над свой страх и риск придумывать им имена. До сих пор мы говорили только о трех кварках. Однако эстетические доводы еще лет 15 назад привели теоретиков к мысли, что должен существовать и кварк номер 4. Этот кварк должен был отличаться от предыдущих свойствам, которые нарекли очарованием. Мы назвали наш кварк очарованным, так как были восхищены и очарованы той симметрией, которую он внес в мир субъядерных частиц, признался позднее один из авторов этого термина. И вновь теоретиков поддержали экспериментаторы. В 1974 году был открыт новый адрон с временем жизни в тысячу раз продолжительнее, чем ожидалось. Этот факт можно было объяснить только одним – В состав нового адрона входил «Кварк номер 4» — «Кварк, обладающий шармом». Искусство потрясти аудиторию В известном, теперь уже хрестоматийном рассказе «Подпоручик Кеже» писатель Танянов создал образ крайне замысловатый. Главный герой присутствует, но фигуры не имеет. Этот результат ошибки писари это мнимая тень, Никогда не существовавшего человека дослужилось до звания генерала и даже была с почестями похоронена. Как это все напоминает кварки? Сколько о них уже говорено, сколько бумаги исписано, чернил теоретиками пролито, искрошено мело. Уже два десятка лет упорно ищут кварки экспериментаторы. Ненаблюдаемость кварков хоть кому покажется подозрительный. До сих пор обычно было не так. Предсказывали теоретики какие-то частицы, и экспериментаторы их рано или поздно, но все же открывали. А вот с кварками это, ну, никак не получается. А между тем число кварков все растет. В целой серии недавних экспериментов доказано, конечно же, косвенно, существование и пятого кварка. Обозначили его латинской буквой «би», от латинского слова beauty «красота», еще одна семантическая вольность. Кроме того, есть подозрение, Соображения, связанные с кварк-лептонной симметрией, что должен существовать и кварк номер 6. Ему же название заготовлено «Истинный» или кварк «Т» от «Трус» — «Истина». Но, конечно же, отыскать истину, как всегда, оказалось нелегко. Кварки умножаются словно грибы после дождя, их число быстро растет. И в то же время они упрямо отказываются, так сказать, воочию предстать перед экспериментальными очами, чтобы это все значило. В сборнике «Физики шутят» приведены юмористического толка сетования на тему, как заразить молодежь любовью к физике, как вызвать у нее восхищение достижениями этой науки, ее проблемами. Действительно, трудная эта задача. Не спортсмен, прочтя в газете про только что установленный новый мировой рекорд в плавании,